сладострастно связующий их, распутывалось семь дней, и каждый из двоих всякий раз назначал другому, так сказать, невидимое свидание, и каждый тайно вожделял одобрение другого, в то же время боясь и ненавидя его. «А сейчас ответь мне на один вопрос», — продолжал Вильгельм. почему «Почему эту книгу ты охранял крепче, чем любые другие книги? Почему другие книги ты, хотя и старался утаить,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 в свое время перевернулась сложившиеся представление о мире. Но представление о Боге ему пока не удалось перевернуть. Если эта книга станет... Если эта книга стала бы предметом вольного толкования, это означало бы падение последних границ. Но что тебя так испугало в этом рассуждении о смехе? Изымая книгу, ты ведь не изымаешь смех из мира.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 Самое главное, что при этом смех остается низким занятием, отдушиной для простецов, поруганием таинства для плебеев. Нам не страшны проклятия народа, потому что даже в богохульстве мы умеем услышать опосредованные огня от русских гнева и еговы, обрушенного на ангелов-мятежников. Нам не страшна злоба тех, кто убивает пастыри во имя какой-то мечты об обновлении,